Глава тридцать первая Выпучив глаза, Полина неслась вниз и, не тормозя, тут же плюхнулась в болото. Брызги вперемешку с лягушками разлетелись в разные стороны, а сама она, ничего не соображая, на четвереньках полезла дальше, пока ее довольно жестко не схватили за плечи. — А-а-а! — тоненько завизжала Полина, размахиваясь сжатыми кулаками и нещадно лупя, куда ни попадя. — Не убивайте! — Да ты в своем ли уме? Кто-то скрутил ей руки над головой и без церемоний потащил обратно на берег. Чего ты в болото попёрлась? Жить надоело? Пусти, сволочь, задыхалась Полина. Я не дамся. Ох, ты ж дикая. Другмисти да ты. Ну уже сдалась ты мне. Продолжая брыкаться, Полина попыталась укусить чужую руку и почти повисла, вцепившись зубами в плоть в рукаве защитной куртки. Да что же ты делаешь? Шушуров, вострозубая! "Как есть, шушера", рявкнул голос, и Полина вдруг обмякла, поражённая его словами. Когда красные пятна перед глазами несколько побледнели, она наконец увидела участкового. На нём был защитный костюм и высокие бородники, уходящие под куртку, и простая серая бейсболка, козырьком развёрнутая к правому уху. Скинув бровь, парень не мигая смотрел на неё. У него, наверное, и рот был приоткрыт. Просто Полина не могла с точностью разглядеть это сквозь его бороду. "Ты?" ахнула она. "Я?" растерялся Николай. "Зачем ты стрелял в меня? Что я тебе сделала?" А он глупо улыбаясь отпустил её и потёр локоть. "Ты надеялся, что я утону в болоте?" "Так, стоп." Николай выставил перед собой ладонь и попятился. "Я не знаю, чем ты тут занимаешься и вообще. Он огляделся. «Где это, ваша скрытая камера? Учти, я себя по смешищам выставлять не желаю. Мне только кино этого вашего не хватало». Николай отдернул куртку и чуть выпятил грудь. «Я при исполнении». «Нет, на самом деле, конечно...» Он покачал головой. «Сегодня у меня выходной официально. Но это так, в общих чертах. А так я завсегда на службе...» Вот, нахмурился участковый. «На службе». Потрясённо повторила Полина и оттянула подол намокшего платья до голенищ, скрывая разбитые колени. Полная сомнений, судорожно стала поправлять волосы, концы которых слиплись и позеленели от тины. Голова её кружилась от обилия пережитых эмоций и потрясений, обрушившихся на неё за последнее время. Николай присел рядом и заглянул в её лицо. Покраснев, Полина отвела глаза. Не смотри на меня, я грязная и Да на тебе живого места нет, ответил он, и взяв руку Полины, чуть развернул её. На предплечье горела садина, на которую она даже внимания не обратила. Вся её кожа и так была усеяна мелкими царапками и синяками. Не надо, буркнула она и закрыв лицо, внезапно расплакалась. Ты почему одна здесь, где остальные? голос Николая стал твёрже. Полина замотала головой, усилив рыдания. Они. Они, заикаясь, она никак не могла рассказать ему о том, что произошло. Ты одна здесь? Полина быстро закивала, размазывая по лицу слёзы. Николай медленно встал и обвёл глазами болото. Ты погоди, не спеши, тихо сказал он. Скажи-ка мне лучше, а ты как сюда добралась? По болоту, выдохнула я себя Полина содрогнувшись. Страшно. Страшно. — согласился Николай. — И, говоришь, стреляли? — Угу! — скинул на него глаза Полина. — Ветку сбила прямо у моей головы! Николай недоверчиво оглядел ее с ног до головы. — Ветку понятно. А остальные, где они в этот момент были? — Марину, Геннадий Викторовича и колдуна Андрея духи в грозу утащили, а Алла с Кушнером в избе сгорели! — горько завыла она. Едрен на кочерышка. Чем дальше в лес, тем ближе вылез. Николай скептически цокнул языком и протянул Полине руку. Вижу, вы тут неплохо время провели. Пили? Полина охнула и вырвала ладонь. Да как ты? Да я, ты что же думаешь, я всё придумала? Николай потёр подбородок и прищурился, глядя на неё. А как ты сам сюда добрался и зачем? Вспыхнула Полина, сверкнув глазами в ответ. Бровь Николаев взметнулись вверх от её взгляда полного безоглядного страха и недоверия. Он полез в задний карман, и Полина тут же дёрнулась, прикрыв лицо ладонью. "Да что же это такое?" участковый медленно развёл руки, показывая, что в них ничего нет. "Я платок хотел достать", тихо сказал он. "И ещё у меня компот есть. Будешь?" Полина кивнула, облизав сухие губы. За спиной Николай висел небольшой мешок с лямками из верёвки, который она сначала не заметила. Стащив с плеч под обёртку рюкзака, парень при ней раздвинул края и достал кузатую флягу, протянув Полине добавил: "И сухофруктов, сам варил. Яблок в прошлом году много было, неделю сушил, чтобы не пропали". Полина стала с жадностью пить, придерживая фляжку обеими руками. Николай достал платок и положил его к ней на колени. Ты не ответил на мой вопрос, снова начала Полина, вытирая подбородок. Как ты добрался сюда и зачем? Что ты скрываешь? Следил за нами? Ой ли, удивился Николай. Скрываю? Следил? Ну, он уселся на траву, чуть поодаль, чтобы не пугать её. Те же вопросы я могу задать и тебе. Вы же на чёртову гору отправились, если мне память не изменяет. Не пойму тогда, как у волешево вас сюда понесло. Заметив насупленный взгляд девушки, Николай посуровил. Дед мой пропал здесь много лет назад. Година скоро, наверное. Его же так и не нашли. Да и кто знает, в какой день это случилось. Просто нет его больше. А сюда прихожу, потому что... Скучаю. Он потер лоб, прикрыв дрожащие ресницы. Ах, выдохнула Полина. Я же... Мне же Валентина Павловна рассказывала... Подожди. Она попыталась подобрать подходящие слова. Твой дед. Да, мне очень-очень жаль. Здесь такое место ужасное, что они встретились взглядами. Полина смотрела с сожалением, а вот Николай не скрывал удивления. Это ты про болото? изумился он. Конечно, про болото, про ненастьево, про духов. Она обхватила себя руками и огляделась. Хорошо, что сейчас они сидели за кустами, скрытые от глаз кого бы то ни было. Так она чувствовала себя, пусть не полностью, но хоть немного защищённой. Участковый пожал плечами. Чушь это всё, хмыкнула прямо поджав губы. Сказки, а в сказки я не верю. Глупому человеку здесь не место, это так. А тому, кто знает, как себя вести, бояться нечего. Мы с дедом всё моё детство по этим болотам ходили. Видать, сердце прихватило, вот и не смог вернуться. Мне бы хоть кость его найти, муторно. Он у меня, знаешь, какой был. Щеки парня раскраснелись. На всё округу такого знающего лесника не найти. И охотник был отменный. Только ты не подумай чего. За зря никогда ни зверя, ни птицу не бил. Следил за популяцией. Как волки в деревню заглядывать начинали, брал ружьё, или вот медвежий атун появлялся, Лоси его не боялись, ждали. По осени и ранней весне мы с ним саланец закладывали. Осинами нашли с богата, на её запах что лось, что кабан за всегда придёт. Бывалоче, он усмехнулся. И корова местная забредала. Так мы потом подальше стали носить от греха. Тут в окрестностях Охоленихе плодятся. Хорошо им здесь, свежо, сытно, безопасно. А туточки, Николай коротко вздохнул. Место наше с дедом любимое и тайное было. Ну как тайное? Его лицо зарило улыбка, заветная. Заляжем вон на той делянке и смотрим в небо. Он мне про мать всё рассказывал. Плохо мне без неё было. Там, видишь, холмик такой пологий. Ниголай встал и развернулся было к поляне, но Полина вдруг вскрикнула и замотала головой. Пожалуйста, сядь, не вставай. — Да что ты! Николай с досадой приподнял над головой бейсболку, и в этот момент раздался хлопок, звук которого коротким эхом пронесся над головой. Птицы вновь встрепенулись и с громким криком заметались над тиной. Парень тут же упал на землю и по-пластунски за пару секунд преодолел расстояние до девушки, уткнувшись в ее колени. Она замерла, вцепившись в платье, и почувствовала, как дыхание участкового опалило кожу через ткань. — Что за... Через минуту Николай уже разглядывал две дырки с опалёнными краями на своей старой бейсболке, вертя её перед собой. "А я говорила", одними губами прошептала побледневшая Полина. "За мной". Коротко приказал Николай, запихивая головной убор за пазуху. Держать за расли, он рысью последовал вдоль берега. Полина бежала за ним, с трудом переставляя распухшие ноги. "Что с тобой?" Обернувшись, Николай заметил, как скривилось от боли её лицо, пристала Не к тебе не приставала, растерялась Полина. Устала я хотел сказать, поправился Николай. Нет, ноги натёрла, выдохнула она, сжимая голову в плечи. Эх ты ж, обходить тебя надобно. Сейчас запрячу тебе и разберусь, кто тут палить вздумал. Нет, Полина схватила его за руку. Я одна не останусь. И обижать меня не надо. Потерплю, не сахарно. Ты только остальных найди, пожалуйста. Сделаешь так, как я скажу. Да кто ты такой, чтобы мне указывать? Не слышишь меня, что ли? во весь голос стала кричать Полина. Люди в беде. Шу! И прекрати называть меня шушеры. От злости она дёрнула его за рукав. Шуметь не надо, пояснил он, пристально глядя на Полину. Она тут же испуганно примолкла и закусила дрожащую нижнюю губу. Николай чуть вытянулся и, разведя в стороны ветки, стал ощупывать глазами болото. Где же ты? пробормотал он качнув головой. Может, это охотник заблудился, подумал, что мы. Лоси Николай положил ладонь на её плечо, чтобы Полина не крутилась и не мешала ему. Прицельно бьёт, но патроны не хватает. Да, это охотник, вот только не пойму я, за какой такой добычей он совсем страх потерял.